Глава четвертая. И снова победы. «Вернетесь ли вы к нам, о гордые изгнанницы?» Себастьян Шарли Конт. «Железная маска». В тот вечер лонжевернцы пребывали в неописуемой горячности. Ничто, никакая проблема, никакие досадные мысли о будущем не могли бы погасить их восторга. Следы от ударов дубинкой проходят, да им было плевать на них. Что же касается камней, то почти всегда, если они летели не из прощи тугеля, ланжевернцы успевали увернуться от них». Ребячьи глаза смеялись, искрились радостью, ярко выделяясь на исполненных ликованием лицах. Толстые румяные щеки, налитые, как яблоки, полыхали здоровьем и весельем. Руки, ноги, ступни, плечи, ладони, шея, голова — все пришло в движение, все вибрировало, трепетало в них. Ах, как легки они были на ногу! сухой перестук их собо, из стополя, осины или орешника по отвердевшей дороге, уже сам по себе представлял угрозу для велеранцев. Они перекликались, поджидали, подзывали, толкались, возились, подзадоривали друг друга. Так засидевшиеся на поводке охотничьи собаки, которых, наконец, пускают по следу зайца или лисицы, покусывают друг другу уши и лапы, чтобы взаимно поприветствовать и поздравить друг друга и засвидетельствовать свое ликование. Их воодушевление было по-настоящему захватывающим. Казалось, вслед за их броском к сате, вслед за радостью их похода, как за музыкой военного оркестра, потянулось и бросилось догонку все, что было молодого в деревне. Робкие маленькие девочки, зардевшись и не осмеливаясь идти дальше, проводили их аж до большой липы. Рядом с ними, резвясь и потявкивая, бежали деревянские псы. Даже коты, осторожные, непонятные существа, крались по агранам в смутном желании последовать за ними. Стоя на порогах своих жилищ, обитатели деревни задавали мальчишкам вопросы. Те со смехом отвечали, что собираются поиграть. Но в какую игру? Возле карьеры Попье Лебрак направил их энтузиазм в полезное русло, предложив своим бойцам набить карманы камнями. «При себе надо оставить не больше полудюжины», — сказал он, — «а остальные сразу, как придем, выложить на землю. Для того, чтобы толкать заряд, не надо весить, как мешки с мукой. Если снаряды закончатся, шестеро малышей прихватят свои береты и пойдут наполнить их в крысиный карьер. Он ближе всего к лагерю». Лебрак указал на тех, кому в случае необходимости будет поручена доставка провианта, вернее, пополнение запасов снарядов. Затем он приказал Тентену продемонстрировать разные предметы из казны, чтобы успокоить соратников и укрепить их дух. После чего, встав во главе отряда и, как всегда взяв на себя роль разведчика, отдал приказ двигаться вперед. Их появление было встречено камнем. Просвистев возле его лба, снаряд заставил Либрака пригнуть голову. Повернувшись к товарищам, он легким кивком подал знак, что операция началась. Его солдаты немедленно окопались, и он каждому дал возможность разместиться поудобнее на привычном месте и убедился в том, что нынче вечером интуиция не подведет его вояк. Вскарабкавшись на свое дерево, Курносый изложил ситуацию. «Все эти велеранцы собрались на свои опушки, от мала до велика, от тугеля до мига Луны, исполнителя. Тем лучше, — сделал вывод Лебрак, — по крайней мере, это будет славная битва». Первые пятнадцать минут обычная волна оскорблений приливала то к одному, то к другому лагерю. Однако вильранцы не двигались с места, возможно, опасаясь, как бы голый неприятель не обрушил на него нынче вечером шквал снарядов, как накануне. Поэтому ланжевернцы не сходя с места, спокойно ждали. Благодаря только что организованной услуге мальчиков на побегушках, без перебоя поставлявших полные носовые платки и камней, за которыми те ходили к скалам посреди леса, а потом сваливали их на опушке, снарядами они были обеспечены. Солдаты неприятеля были скрыты стеной и деревьями, и видеть их можно было только время от времени. Это совершенно не устраивало Либрака. Ему хотелось выманить врага на равнину, чтобы сократить расстояние, которое следовало пробежать, прежде чем пойти в атаку. Убедившись, что противник не скоро сдвинется с места, генерал принял решение бросить в бой половину своего войска. Он посоветовался с Курносом. Тот слез с дерева и заявил, что это его дело. Тентен, оказавшийся в урвергарде, места себе не находил при виде того, как они суетятся и хлопочут. Курносы не терял времени даром. Вооружившись прощой, он приказал каждому из своих двадцати солдат запастись четырьмя камнями и скомандовал «Начало атаки». Они договорились, рукопашной быть не должно. Им предстояло только подойти к врагу поближе, закидать его ряды градом камней и немедленно отступить, чтобы избежать ответных действий, которые, разумеется, могут представлять опасность, хотя вражеские солдаты, несомненно, будут ошеломлены подобным натиском. Рассредоточившись на расстоянии в 4-5 шагов друг от друга, стрелки под предводительством Курносова бросились вперед. И действительно, от столь отважной вылазки неприятельский огонь на время прекратился. Следовало этим воспользоваться. Схватившись за кожаный ремешок своей прощи, Курносый прицелился в с сброда Его товарищи в это время, широко размахиваясь, осыпали камнями вражеские ряды. «А теперь сматываемся!» — крикнул Курносый, заметив, что отряд Ацтека готовится перейти в атаку. Град камней полетел им в спины, а устрашающие выкрики свидетельствовали о том, что теперь вильранцы преследуют их. Убедившись, что на сей раз враги не раздеты, ацтек счел более длительную оборону, ненужной и бесплодной. Услышав этот шум, Курносый, понадеявшись на свои проворные ноги, обернулся, чтобы глянуть, как дела. Но у вражеского генерала при себе были лучшие бегуны, а Курносый уже слегка отстал от своих товарищей. Если он не хотел, чтобы его сцапали, надо было сматываться, и поскорее. Его пуговицы, он это знал, а также проща, представляли лакомую добычу для банды ацтека, упустивший его в тот вечер, когда был схвачен Лебрак. Так что он решил поживее шевелить ногами — О, ужас! Едва он обернулся, как камень, конечно же, брошенный тугелем со страшной силы, а то еще бы. Вот ведь негодяй. Так вот, камень резко ударил его в грудь. Он покачнулся и на мгновение остановился. Сейчас преследователи настигнут его. «Проклятие! Пропал я!» И так быстро, как только мог, Курносый отчаянным жестом поднес руку к груди и, бездыханный и безучастный, рухнул навзничь. Над ним склонились велеранцы. Они мысленно проследили за траекторией снаряда Тугеля и заметили движение Курносова. Они видели, как он, без единого слова, побледнев, рухнул на землю во весь рост. Они резко остановились. «А что, если он убит? И в этот миг...» Раздался яростный, мстительный клич ланжевернцев. Он становился все громче, рос, достиг своего апогея, и на преследователей обрушился отчаянный шквал ударов рогатинами и саблями. В долю секунды вильранцы развернули оглобли и достигли своего убежища, где снова заняли оборонительные позиции с камнями в руках, а вся ланжевернская армия уже подходила к Курносому. Сквозь трепещущие ресницы и полуприкрытые веки поверженный воин видел, что велеранцы остановились перед ним, как вкопанные, затем резко развернулись и, наконец, удрали. Тогда, по нарастающему страшному гулу голосов, догадавшись, что свои спешат на помощь и обратили неприятеля в бегство, он открыл глаза, сел, а потом преспокойно поднялся и, уткнув кулаки себе в бока, Послал в сторону велеранцев, чьи обеспокоенные лица виднелись на уровне каменной ограды, самый изящный поклон, на который он только был способен. — Свинья! Мерзавец! Вот предатель! Трус! — вопил ацтек сброда, поняв, что его пленник, а ведь он почти был им, снова хитростью улизнул от него. — Погоди, я тебя поймаю! А я тебя поймаю! И тут уж тебе не сдобровать! Тогда Курносый совершенно спокойно и по-прежнему с улыбкой, зная, что за ним вся удивленная и ликующая лонжевернская армия, поднес к своему горлу указательный палец и четыре раза провел им взад-вперед, от горла к подбородку. Затем, вспомнив, что его брат артиллерист, он, чтобы дополнить этот выразительный жест, быстро похлопал себя правой рукой по правой ягодице. Затем повернул руку ладонью наружу, направив большой палец к отверстию ширинки. «Эй ты!» — выкрикнул он. «Лови вот его, глупая ты скотина!» «Браво, курносый! Браво! Оэ, оэ, оэ! Бугага, му, бей, кваква, кукареку!» -ку Такими разнообразными звуками армия лунжевернцев выражала презрение тупой доверчивости вильранцев и свои поздравления только что столь удачно спасшемуся и сыгравшему с врагом злую шутку курносому. «А ты все равно схлопотал камнем!» — проревел раздираемый разнообразными чувствами Тугель, в глубине души довольный таким поворотом событий, но все же раздосадованный тем, что Курносый настолько запросто навел на него страху и избежал возмездия, которого так заслуживал. «А ты, малыш!» — отвечал Курносый, у которого родилась идея. «Будь спок, и я тебя достану!» На незащищенные ряды лонжевернцев, вооруженных только дубинами, посыпались камни. Они торопливо развернулись и укрылись в своем лагере. Но толчок был дан. Сражение разгорелось с новой силой, поскольку одураченные и разъяренные своей неудачей вильгранцы, которых разыграли, высмеяли, оскорбили, обидчик за это заплатит, и очень скоро, во что бы то ни стало, хотели опять идти в наступление. Они уже однажды поймали генерала, черт возьми. Хорошо бы теперь прихватить нескольких солдат. Они сейчас вернутся», — размышлял Лебрак. «Отентен в арьергарде места себе не находил. Что за чертова работа — быть казначеем?» Тем временем Ацтекс Брода опять собрал своих перевозбужденных и разозленных людей и, посовещавшись, принял решение об общем наступлении. Звучно прорычав «Сухотка вас возьми», он, потрясая дубины и сжав в руке палку, бросился в карьер. Армия кинулась за ним. Лебрак больше не медлил. Он ответил боевым кличем в задницу вильдранцев, столь же звучным, как крик его противника, и рогатины и сабли лонжеверна снова выставили вперед свои твердые клыки». «Ах вы прусаки! Ах вы мерзавцы! Трижды свиньи! Дерьмовые колбасники! Поповские ублюдки! сокины дети! трупоеды, Тухлятина! Штатские! Доходяги! свитоши, Сектанты! Дохлые кошки! Чесоточные! Поносники! Шаромыги! Вшивые!» Вот несколько выражений из тех, которыми успели обменяться враждующие стороны. Надо признать, языки не ленились. Сначала над головами полетели одиночные камни, а затем обе армии схватились в жестокой рукопашной. Слышно было, как обрушиваются на голову дубины, трещат копья и сабли, удары кулаков гулко молотят в груди, раздаются звонкие оплеухи, ломаются ссабо, глотки хрипят, пив-пав, бабах. рах, дзинь, ах ты предатель, ах ты трус! Волосы встают дыбом, оружие ломается, тела сплетаются, руки описывают круги, подобные рычагам и жердям, прежде чем со всего маху сунуть куда-то кулаком. Все суетятся, снуют, хлопочут, раздавая удары направо и налево. Крикун, которого в самом начале сражения повалили предательским толчком, вертясь вокруг себя на заду, старался подставлять нападавшим не голову, а ногу, ударяя Голени, повреждая коленные чашечки, вывихивая лодыжки, отдавливая пальцы и разбивая икры. Ощетинившийся, как молодой кабан, либрак с расстегнутым воротом и обнаженной головой, со сломанной дубиной, словно стальной клинок, вонзался в отряд ацтека сброда, хватал врага за горло, тряс его, как грушу, несмотря на целый выводок вильранцев, повисших на его штанах. которые таскали его за волосы, осыпали пощечинами, лупили и колотили его. Потом он снова, подобно обезумевшему жеребцу, врывался в середину отряда и жестоко раскидывал в стороны вражеский кружок. А, вот и ты! Черт бы тебя побрал! — вопил он. — Негодяй! Тебе не сдобровать, клянусь! Ты подохнешь! Прежде чем пустить тебе кровь, я отволоку тебя к большому кусту, и ты сдохнешь! Говорю тебе, сдохнешь! С этими словами он при помощи подоспевших Курносова и Гранжебюса трамбовал врага ударами ног и кулаков. Таким образом, они волочили отбивающегося изо всех сил вражеского главнокомандующего. Но Курносы и Гранжебюс держали его за ноги, а Лебрак при поднял за подмышки и, крепко проклиная его, грозился, что если тот будет слишком выделываться, он ему болт открутит. Все это время основной состав обеих армий с чудовищным остервенением бился в жестокой схватке. Однако победа определенно улыбалась ланжевернцам. Будучи цепкими и крепкими, они оказались хороши в рукопашной. Несколько вельранцев которых слишком грубо сбили с ног, отступили, другие не устояли, увидев, как уносят их генерала. Это было поражение. Разгром и беспорядочное бегство. «Хватайте их! Да хватайте же, черт бы вас побрал! Хватайте же!» Издали вопил Лебрак. И ланжевернские воины устремились за побежденными. Но, как можно догадаться, беглецы не стали их поджидать, а победители не слишком долго преследовали противника. Уж больно им было интересно, как поступят с вражеским главнокомандующим.